Глава 27. «Какой отец?» Начинаю заикаться от испуга «У меня нет никакого отца. Ой, то есть есть, но ты-то откуда об этом знаешь? Моего отца ты не мог раньше видеть. Ты что-то путаешь? И какая еще война? Не говори глупости». «В окно посмотри, принцесса моя дорогая», приторно произносит Кай. Подходит ближе и обхватывает меня за талию, и подталкивает к проему. Видишь, он указывает за ворота резиденции Герберта. Они уже здесь. Картонная преграда у входа в город ожидаемо не сдержала их. Я, правда, немного удивлен. Не могу понять, как относятся к тебе в семье. Вроде родителя отправил на два года в ссылку, без какой-либо помощи, а тут взял и быстро прибыл с целым войском. Это не целая, лишь малая его часть. Папа никогда не оставил бы Кевларю без защиты. Автоматически поправляю принца, забывая, что только что отпиралась от утверждения, что за воротами именно мой отец. Хм, теперь ясно, почему мой родитель хотел породниться с вами. Дело тут явно не в одной древней крови. Задумчиво тянет Кай. Папа выдает Ниту замуж? Хмурюсь. Но ведь у тебя уже есть Виола. «Отец из-за этого приехал? Он знал, что ты будешь здесь?» Принц смотрит на меня с досадой. «Да что не так с твоей памятью? Я буду требовать большего от наших родителей. Они поступили с нами обоими некрасиво, но с тобой просто чудовищно. И я пригласил твоего отца, сообщив, что ты тут, со мной. Своего я тоже позвал, но он не столь быстрый. У вас в семье сплошные таланты, как я посмотрю». Ты? Снова отскакиваю от Кая, как кипятком ошпаренное. Зачем? Как ты мог? Ты меня предал. Слезы застилают глаза, а в душе поднимается обида. Лия, я не предавал тебя. Медленно произносит Кай. Все не так. Воспользуйся своим даром. измечи себя. Он делает шаг в мою сторону, но я истерично вижу. Не подходи. И от чего-то? Принца отбрасывает назад, хотя я его и пальцем не коснулась. «Что это было?» — спрашиваю с благоговейным ужасом. «Неужели это я?» «Я пожелала, чтобы ты не приближался». «Очевидно, твое желание исполнилось», — спокойно произносит Кай, поднимаясь на ноги. «Я ведь говорил, у тебя дар. И сильный причем». Но слова принца повергают меня в еще больший ужас, чем был до этого. Нет! Отрицательно качаю головой. Нет, пожалуйста. Только не это. Я опасна. Проклятие окончательно взяло власть надо мной. Я способна лишь на разрушение. С каждым сказанным словом я медленно оседаю на пол. Меня нужно нейтрализовать. Я опасна для мира. ли ты не права. Кая осторожно шагает в мою сторону. Позволь мне подойти. Зачем? Верглаве нужен живой принц. Я сама дойду до отца и сдамся ему. Не волнуйся. Равнодушно жму плечами. Меня охватывает апатия. То, чего все так долго боялись, произошло. Я не хочу причинять тебе вред. Но руковожу балом не я. Какая же ты дурочка. Внезапно злится Кай, подходит и резко ставит меня на ноги. Заканчиваясь жалостью к себе. Не нужно это дело. Возьми себя в руки, вспомни все. Не ты, порченная, а твоя сестра. Он повышает голос. Я устал тебе это говорить. Видит свет. Как же я устал. А потом он берет и целует меня. Только в прикосновениях принца нет прежней нежности, лишь злости и отчаяния, Но грубая ласка все равно отзывается в моей душе. Я расслабляюсь и подчиняюсь. И поцелую, и приказу Кая. Меня затягивает в водоворот эмоций. И неожиданно воспоминаний. Искренне упиваюсь и тем, и другим, и не знаю, сколько бы времени мы еще стояли вот так, вдвоем, стремясь выпить друг друга до дна, но только нас прерывают. «Очень добрый день!» — произносит сердитый голос со стороны двери. «И как это понимать?»